Глава 10. Калаха. Калаха испугался, запищал и заметался из стороны в сторону. Кир быстро схватил его и, прижав к себе, стал шептать: "Не бойся, малыш, не бойся, это только буря". Корпус яхты скрипел, то поднимался, то тут же стукался днищем о землю. Кир молил, чтобы те крепления, что вбили големы, выдержали порывы ветра. Теперь стал понимать, как чувствовали себя моряки в шторм. За стеклом ныло, мелкие камни ударяли по пластику, казалось, ещё немного и в корпусе появится дыра. Но яхта стойко выдержала всю бурю. Где-то ещё выло. Калаха успокоился, он впервые видел этот песчаный ужас. Иногда становилось темно, как ночью, а иногда наоборот, так ярко, что мальчик, испугавшись, убегал в каюту. Кир привязал к поясу страховку и выйдя наружу, пошёл проверять крепления. Все тросы были на месте. Яхту наполовину засыпало, но это было не страшно. Потом големы её отроют. Вернулся, стряхнул с себя песок и довольный, что отделался небольшим испугом, спустился в каюту. Страшно, тихо сказал Калаха. Страшно не это, а то, что будет потом. Потом? Да, потом. Очень часто после такой бури техника не работает, песок забивается во все щели. Я отремонтирую, сказал мальчик. Это хорошо. Давай перекусим и отдыхать. Я не хочу. Как скажешь. А я не против. Ты что, будешь консервированный суп или кашу? Суп, сказал мальчик и протянул свою длинную руку. Расскажи о себе. Чем занимался, где жил, учился? Я ведь вас мало знаю. Я Калаха, седьмой сын Манука. Стоп. Значит, чего ре твой отец? Да, у меня три сестры. Они уже взрослые, одна родила, а Малаха влюбилась по этому не полетела с тобой. Ты это всё придумал? Да, она хотела, но потом передумала. Ну и правильно, разумнее, чем ты. Почему? Понимаешь, ты подземный человек, ты полихет. Твоё тело приспособлено быть там, а здесь мир людей. Я могу переносить прямой свет, а как сказал твой отец, твоя кожа не выдержит прямых лучей. Тебя перебил. Слушаю. Я жил на 36-м этаже. Там красиво, рядом лес. Мы часто там были. Работали на ферме, научился выращивать фрукты, а потом стал помогать садоводу, потом механику, электронщику. Учился в школе и параллельно изучал физику и механику. Значит, ты учёный? Нет, но мне интересно знать, что внутри машины? Да, это как твой организм. Киру подозрительно посмотрел на мальчика. «Там примерно всё так же. Есть мышцы, сердце, почки, только всё механическое. И это всё придумали люди». «Была такая наука – бионика. Учёные брали идею природы и внедряли в промышленность». «Я знаю», – радостно сказал Калаха. «Паутина, крыло, щетина, тело змеи». «Да ты погляжу на читанный. Вас там всех так учат». «Да, всех. Ведь наше предназначение – не только ремонтировать ваши трубы». А что вы ещё делаете, кроме как выращиваете сады и обеспечиваете себя едой и одеждой? «Мы много что делаем. Ну, во-первых, ремонтируем, что не могут сделать големы. Мы поддерживаем в исправности весь наш город. Наши учёные разработали батареи, примерно такие же, как тут на яхте. Я читал об этом в истории». «Надо же!» «Ага. Ещё мы разработали новый вид света, поэтому у нас растут леса. И вообще у нас много что есть». Это здорово. Многие народы, когда достигали своего пика развития, начинали деградировать, теряли навыки и возвращались к исходной точке. Жаль. А почему? Они потеряли знания, а без них уже не могли обслуживать свои машины. Стали ленивыми, толстыми и больными, но вы, я погляжу, совсем иные. А вот почему? Не знаю. Нас учат саньясы. А это ещё кто такие? Это учителя. Не такие, как мы, полихеты, и не такие, как ты, терпелоид. Они учителя. Это я понял, что учителя. Но почему не такие? Что в них не такое? Кир раньше не слышал от Чавори, что среди них есть ещё кто-то иной. Говорят, они странники, пришли к нам, чтобы помочь, вот и остались. Как выглядят? Ну, примерно как ты, но ну, примерно, только выше, намного выше. У них очень яркие голубые глаза, словно лампочки горят. А ещё у них нет этого. Мальчик провёл рукой по голове. Волос? Да, у них он вытянутый, но не как у меня. Кир слушал Калаха, теперь узнал ещё о странниках Саньяса, что учили подземных жителей. А откуда они пришли? Не знаю, это было давно. Иногда кто-то из них уходит и может уже больше не вернуться, но приходит другой. А у них есть семьи, дети. Нет, живут отдельно. Нам запрещено к ним заходить. Запрещено? Да, нельзя. Они хорошие, добрые учителя. Я знаю, что такое звёзды, однажды их видел. Идём. Кир соскочил с кровати. Идём, там буря уже прошла, она долго не идёт. Поднялись в капитанский мостик. Ветра не было, было жутко тихо. Идём за мной. Кир открыл входную дверь. Посыпался песок, перешагнув его, вышел на палубу. Смотри, это и есть звёзды. Песчаная буря давно уже прошла, оставив после себя волны застывшего песка. Калах осторожно вышел наружу, взял в руки песок и стал его сжимать. Песок. Да, песок. Лучше посмотри на небо. Ложись и внимательно смотри. Мальчик так и сделал. Лёг на спину и стал смотреть. Они падают? Нет, не падают. Милена мне сказала, что это спутники. А кто это? Милена? Да. Мы с ней были в пустоши и чуть было не погибли. Расскажи. Потом. А сейчас смотри. Вон, видишь, плывёт спутник. Это не звезда. Их много. Это всё, что осталось от наших предков. Представляешь, раньше мы умели летать так высоко, что даже достигали звёзд. На звёзды ещё дальше. Тут же сказал мальчик. Верно, до них слишком далеко, но я ведь не об этом, а о том, что до войн мы могли летать над землёй, а теперь ты под землёй, а мы получаем блаженство. Да! Вон, смотри ещё. Калаха вытянул свою длинную руку и стал показывать на проплывающий над головой спутник. Каково это смотреть оттуда на землю? Не знаю, я там не был. Вообще мало где был. Всю жизнь прожил в вечном городе, думая, что мы единственные, а потом узнал о кеволах о том, что под моими ногами живут полихеты, а теперь ещё о саньясах, ваших учителях. Неужели ты не знал, что мы рядом? Нет, не знал. Только раз видел людей. Ты второй. Я не человек, я терпелоют. А человек это я даже не знаю, как сказать. Он наш предок. Сообразительный чертёнок. Нам об этом говорили учителя. Они так похожи на вас. А почему? Это мы похожи на них. Просто не смогли отказаться от своих прародителей. Вот и копируем их тела. Вот вы полихеты изменились, а мы и киволы нет. А кто это киволы? Я не слышал, и учителя не рассказывали про них. Мы как раз направляемся к ним. Вот только не знаю, где их дом. Как так? Когда попал к ним, я умирал. Они спасли меня, но где их город, я не знаю. Но думаю, он где-то там. Кир давно составил примерную карту движения. Постарался вспомнить маршрут, когда с Миленой возвращался с конвоем. Это всё примерно, до их города более тысячи километров. Малейшее отклонение от маршрута, и он пролетит мимо. Но Кир надеялся заметить дорогу или хоть что-то, что могло бы подсказать, где ему искать Геласия. Пролежали ещё не один час. Кир уснул, а проснулся от того, что Калаха пыхтя сметал песок с бортов яхты. «Я почти всё убрал. Ещё немного надо навести порядок в рубке. Там пыль. А завтра ночью откопаю сам корпус». Кир поднялся. Яхта блестела, мальчик постарался привести её в порядок. Ему даже стало неудобно, что он проспал, а кто-то другой трудился. Ты молодец. Заканчивай, тебе надо перекусить и отдохнуть. Успеется. Сейчас прочищу фильтры и можно будет запустить кондиционеры, а опреснитель уже включил. Опреснитель? Да, он у тебя над головой. Кир поднял голову и увидел что-то наподобие паруса. Он собирает воду, уже 5 л есть. Живём. Радостно сказал мальчик и скрылся за дверью рубки. Может, это не случайность, что ты оказался на корабле, подумал Кир и тоже зашёл в рубку. Бортовая панель горела. Кир хотел возмутиться, что мальчик включил её, но промолчал. Спускайся, я уже всё приготовил. Киру показалось, что они поменялись местами. Теперь он мальчик, а Калаха капитан. В каюте сохранился вчерашний беспорядок. Увидев взгляд Кира, мальчик тут же сказал: "Я наведу порядок". «Да ладно, это не так уж и важно. Ты молодец. Только прошу, на солнце не выходи. И если что-то делаешь, то ставь меня в известность. У нас нет другого корабля». «Понял. Я еще...» «Что?» «Видел утром, как там далеко над горизонтом проплыла точка. Что это?» «Наверное, сборщики. Чуть дальше развалены городов. Они добывают в них металл. Да, впрочем, все, что может пригодиться городу. А может...» Но Кир не стал дальше говорить, подумал о дронах. «Ешь и отдыхать». Ночью полетим дальше. Я помогу. Нет, големы всё сделают сами, а ты ешь. И давай договоримся, это твоя каюта, а вторая моя. Хорошо? Калаха кивнул головой. Тогда не забудь навести порядок. Кир взял несколько тюбиков с едой, вышел и закрыл за собой дверь. Новость об огнях напрягла его. Он поднялся в рубку и включил радар.